Стих 29. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Стих 30. И Сара была неплодна и бездетна. Стих 31 и взял фара Аврама сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. Обычный торговый путь из Ура в Ханаан проходил по своеобразной дуге, захватывающей плодородные земли и окаймляющей безлюдную аравийскую пустыню. Полумесяц изобилия. Путешественники и караваны должны были идти сначала на северо-запад, а затем поворачивать на юго-запад. Харан или Шаран, греки называли его Харха, был важным городом, на северной оконечности полумесяца. Он был расположен на восточном берегу реки Балих, несущей свои воды на юг и впадающей в Ефрат в 96 километрах ниже. Сейчас это юго-восточная часть территории Турции, севернее ее границы с Сирией. Стих 32. «И было дней жизни Фары», в Харанской земле, 205 лет, и умер Фара в Харане. Фара – последний из библейских персонажей, о ком сказано, что он прожил более 200 лет. Можно высчитать, что он умер в 1921 году до новой эры, когда Аврааму исполнилось 135 лет. Сим и Арфаксад в то время еще были живы. Этим сообщением о смерти фары заканчивается библейский курс истории сотворения мира и первых шагов человеческой цивилизации. Приложение История сотворения мира и первых шагов человеческой цивилизации как она изложена в Жреческом кодексе. Автор решил напомнить читателю, как все обстояло на самом деле, без включения фрагментов из Яхвиста, и переписал слово в слово, собственно, библейский текст, оставив только то, что, по мнению специалистов, перешло в него из Жреческого кодекса. Примечание переводчика.